Голова четвертая, не единственное, что мне по душе здесь. Алик вышел из палатки, но не стал далеко уходить. Просто не мог себя заставить покинуть Франческу. Поэтому он отлично слышал начало их разговора. Услышав рассуждение женщины о том, сколько всего могло с ней произойти, вместо попадания в другой мир, он усмехнулся, вспоминая, как она всегда сначала выдавала самые безумные идеи, вместо очевидных фактов. У него немного потеплело на душе от того, что две дорогие ему женщины так непринужденно болтают между собой. «Господин Алик», — раздался рядом тихий голос, «Его Величество повелел проводить вас к нему». За спиной стояла личный слуга короля. Он склонил голову в знак приветствия и ожидал, когда Алик последует за ним. Мужчина кинул суровый взгляд на Лима, но слушаться и не пойти он не мог поэтому устав и чем мрачнее он широкими шагами направился по лагерю к королевскому шатру тот никак особо не выделялся от остальных только был в два раза шире обычных палаток и между ним и всем лагерем пролегала широкая пустая полоса чтобы разговоры внутри шатра не достигали ничьей хушей алег поднял полог и прошел внутрь Его Величество сидело за большим походным столом и читал бумаги. Он поднял взгляд на вошедшего и махнул рукой, давая позволение сесть за стол. Весь вид Алика выражал уже привычную за последние годы настороженность и злость. Мужчина сел напротив и ожидающе посмотрел на короля. Ни о каком почтении не было и речи в его действиях. Алик просто выполнял свой долг перед правителем королевства и явился по требованию, из-за чего ему пришлось оставить Франческу, что он совершенно точно не хотел делать. «Беатрия сказала, что пойдет к Франческе», — начал монарх. «Как она?» «Нормально», — мрачно произнес Алик. «Они разговаривают». «Франческа действительно не помнит нас, как сказала?» «Говорит, что да». «И сестре она сказала, что не помнит ее» подтвердил мужчина. «Зачем меня вызвал его величество?» Алик был не в настроении покидать палатку и оставлять Франческу одну. Даже с Беатрис, даже посреди лагеря короля. Поэтому его взгляд выражал некоторую враждебность. Этот взгляд был у него все последние годы, поэтому в его облике не наблюдалось ничего нового. «Алик, Беатрис очень переживает за тебя». — мягко сказал король. — Вашему величеству не стоит беспокоиться. Насмешливо произнес собеседник. — Со мной все будет в порядке. — То, как ты ведешь себя с ней, мне не нравится. тот монарха стал серьезным, и он отбросил официальную речь. — Мы одна семья, Алик, и всегда готовы тебя поддержать. Мужчина внимательно посмотрел на правителя. Сейчас он выглядел именно как друг которого волнует его судьба и судьба его сестры. не «Извини», — уже совершенно спокойно ответил, сидевший напротив. «Я не хотел причинять боль сестре. Это моя вина». Его Величество понял, что собеседник успокоился, и с ним можно продолжить разговор. «Хорошо, но у нее есть ты», — вдруг сказал Алик. Король несколько удивился такой откровенности, Хотя охотник всегда был честен и промыленный, но долгое время они не общались, потому что тот старался избегать всех. Смысл его существования свелся к погоне за герцогом и его людьми. «Я получил много донесений о твоих последних передвижениях», сменил тему король не знаю что сказать в ответ. «Похоже, в соседнем городке ты разворошил змеиное гнездо. Здесь было много людей-герцога. Он сам был здесь, хмуро напомнил говоривший, снова приняв свой обычный вид. Но ему опять удалось ускользнуть. Этот колдун живет много дольше нас с тобой, и у него ни один туз в рукаве, и еще остались сторонники. Ненадолго, бросил Алик. Да уж, вашими с генералом усилиями это действительно так. — усмехнулся его величество. «Ты когда видел генерала Орланды?» Монард задал этот вопрос, но отлично знал из донесений, кто и где находится из его генералов и родичей. «Пару месяцев назад», — ответил мужчина, вовлекаясь в разговор. «Он устроил какую-то заварушку на севере. У меня не было времени в ней участвовать, и я получил сведения, что герцог может быть здесь» и они не оказались ошибочными, подтвердил его величество. Сейчас генерал закончил, как ты выразился, заварушку, и направляется в наш замок. Ты собираешься к нам присоединиться? Мужчина посмотрел на короля тяжелым взглядом. После того, как Алик вернул свою Франческу, единственное, чего он хотел, это схватить ее, запереть и больше никогда не выпускать чтобы снова не лишиться смысла своей жизни. Но у него не было даже дома, где можно остаться. Единственным местом, похожим на жилище, для него оставалась гостевая комната в королевском замке, в которой тот практически не появлялся. За эти восемь лет он больше дней провел в боях и за выпивкой в палатке генерала орланда чем у дворце «Да», – медленно кивнул Алик, – «мы поедем с вами в замок». Не стоило уточнять, кого именно тот имел в виду под словом «мы». «Мы хотим знать, какими еще сведениями относительно герцога ты располагаешь», — произнес король. «Пора уже перевернуть эту страницу истории королевства». После обстоятельной беседы с его величеством Алик направился обратно в палатку. Женщины разговаривали уже давно, а ему снова начало представляться, что это оказался злой морг и Франческа вовсе не вернулась к нему. Он сбавил шаг перед входом, прислушиваясь, прежде чем войти внутрь. «Да ладно тебе!» – раздался насмешливый голос Франчески. «Эльфы, гномы, не поверю, пока не увижу. Ты еще скажи, что здесь есть тролли, чтобы был полный комплект из сказок». «Верно, они есть, и никакие это не сказки!» – смеясь защищалась Беатриса. Кстати, и тебя здесь часто принимали за эльфийку Почему? — тут же удивленно спросила женщина. — Из-за твоих волос. — А что с ними не так? Не поняла она и взяла в ладонь прядь своих волос, рассматривая ее. Алик аккуратно приподнял край полога и бесшумно зашел внутрь. Две женщины продолжали болтать за столом, не видя его. Волосы Франчески, которые она перебирала, отливали золотом в пламени свечей, зажженной ближе к вечеру. «У людей здесь нет такого цвета волос, только у эльфов», разъяснила Беатрис. «Хотя и у них волосы скорее белые, но, не зная этого, наверняка можно сказать, что цвет похож. Я тоже увидела разницу только, когда мы попали в город эльфов». Франческа медленно подняла глаза на собеседницу. «Она точно меня дурит», — подумала женщина и рассказывает жуткие небылицы. Но лицо биатрис выражало такую честность и уверенность, что невозможно ей не поверить. «Мы тогда все вместе заблудились и случайно туда попали», — уточнила Беатрис. «Хотя границы эльфийского леса переступать строжайше запрещено». Точнее, это франческо заблудилась, и мы попали в тот переплет. Насмешливо произнес Алик от входа. франческо вздрогнула от неожиданности, потому что совсем не слышала, как тот вошел. «Алик!» — воскликнула Беатрис. «Ты уже вернулся?» «Да, думаю, на сегодня достаточно», — произнес он, подходя ближе. «Потом сможешь рассказать эту историю». Похоже, никаких дел не нашлось. — пробурчала Франческа. — Я и до этого говорил, что у меня их нет. Охотник сложил руки на груди, продолжая смотреть только на нее. — Жаль, — притворно грустно вздохнула женщина, — что ты не нашел себе занятия по душе. — Единственное, что мне по душе, — здесь. Низким вкратчевым голосом произнес он. Франческа почувствовала, как этот голос обволакивает его заставляя задержать дыхание. Она совсем не ожидала от себя реакции, поэтому опустила глаза, боясь посмотреть на мужчину. «Да, не буду тебя больше утомлять». Беатрис нарушила повисшую тишину. «Но мы с Устиным хотели бы, чтобы вы составили нам компанию за ужином». Алик кивнул, переводя взгляд спокойных серых глаз на сестру. «Тогда я сейчас проверю, все ли готово, и пошлю за вами». Закончила она, поднимаясь. Молодая женщина вышла, оставив их наедине. Охотник подошел к столику и занял освободившийся стул. Франческа искоса посмотрела на его безрадостное, спокойное лицо и в очередной раз подумала, что этот человек не может быть братом такому светлому созданию, как биатрис В их семье кто-то явно приемный. Про себя она подвела итог своим рассуждениям. «Чего ты так смотришь?» Вдруг нарушил молчание Алик. «Что-то вспомнила?» «Знаешь, не уверена, что хочу вспоминать такое мрачное прошлое с тобой во главе!» Тут же слезила женщина. «О!» Протянул мужчина, вскинув черную бровь. Он резко наклонился вперед, одним движением преодолевая разделяющий их стол. Франческа от удивления распахнула свои яркие зеленые глаза. Ты точно уверена, что оно было мрачным?» Еле слышно произнес охотник, приподняв уголок тонкий куб Спадающие на глаза черные пряди и хищная полуулыбка одновременно пугали и невероятно манили к себе. Женщина на всякий случай даже задержала дыхание и вцепилась ладонью в стол, раздумывая, отскочить ли ей прочь или податься вперед. Но Алик протянул руку к мерцающей свече, чтобы смахнуть чадящий расплавленный воск. И сделав вид, что именно за этим он приблизился, мужчина снова откинулся назад, скрестив руки на груди. Франческа медленно разжала побелевшие пальцы и сделала глубокий вдох. Она не могла понять, как взрослая женщина может настолько безрассудно просто на физическом уровне так реагировать на другого человека. И была уверена, что этот мужчина нарочно сделал все это. Решив больше не поддаваться на его провокации, она тоже откинулась, повторив его позу со скрещенными руками. И также молча уставилась на Алика. Казалось, что его совершенно не напрягает сидеть в тишине, не говоря ни слова. Он спокойно смотрел на женщину за столом, и этого пока было достаточно. Но франчески быстро надоело такое занятие. Тем более, что до его прихода они так мило беседовали с его сестрой. Хотя женщине казалось, что все разговоры Беатрии напоминают скорее сказки на ночь, чем истории из реальной жизни, да еще и с ее участием, слушать их оказалось интересно. И сейчас пришел этот мрачный тип и все испортил. Вспомнив, что он поправил биатрис Франческо не выдержала и решила с ним заговорить. «Когда ты зашел, то сказал, что мы попали в какой-то переплет. Выпалила она, не давая себе возможности передумать. Когда заблудились в эльфийском лесу. «Это ты заблудилась», — спокойно ответила. «И привела нас прямиком к эльфам в их лес». «Ты тоже там был?» — заинтересованно спросила собеседница. «Да». «Мы тогда шли в королевство. Ты, я и Беатрис». Охотно ответил мужчина. Но ты решила, что легко сможешь срезать дорогу. И пошла через лес. Эльфийский лес. Франческо услышала в его голосе насмешливые нотки. Будто он сам бы смог сделать лучше. И что в этом такого? Безразлично бросила женщина. Лес, он и есть лес. Нарушение границ эльфийского леса карается смертью. Это знают все. Строго произнес он, кроме той, что считает их добрыми лесными духами. «А разве это не так?» Удивилась она, поняв, кого Алик имеет в виду под той. «Эльфы безжалостные, суровые, но прекрасные создания», сказал мужчина, «никогда не стоит им верить». Что-то я смотрю, что правило про нарушение границ края смертью Не на всех распространяется, — насмешливо бросила собеседница. Ты же сидишь здесь. Это счастливая случайность, за которую стоит благодарить биатрис ответил он и не стал дальше продолжать. Снова в палатке повисла гнетущая тишина. — Хм, может, книгу у кого спросить? — стал раздумывать франческо Хотя не знаю, смогу ли я ее здесь прочесть. Охотник тем временем вспомнил, что когда он зашел, то заметил на лице любимую улыбку, которую так мечтал увидеть многие годы. Но рядом с собой сейчас видел только ее настороженные глаза. «Хочешь услышать эту историю?» Вдруг предложил Алик. «Конечно!» Тут же выпалила женщина. «Только если ты сможешь рассказать ее без обвинения меня во всех смертных грехах». «Это будет весьма сложно» усмехнулся он. но я попробую как я говорил ранее мы втроем путешествовали и когда дорога начала петлять ты заявила что точно знаешь как можно сократить путь на то что мы находимся у границ запретного эльфийского леса ты внимание явно не обратила фыркнула франческо показывая что он сразу же начал обвинять ее в то что тогда все заблудились Но, решив, что гораздо интереснее послушать историю, где явно произошло что-то такое, от чего вы в случае сменили гнев на милость, она не стала высказываться, давая ему продолжить. К тому моменту, когда мы поняли, что зашли глубоко в лес, поправился собеседник после этих раздельных звуков. Мы угодили в земляную ловушку. Так приятно сидеть напротив и рассказывать ей что-то. Алик говорил размеренно, низкий глубокий голос заполнял палатку. Он внимательно рассматривал Франческу, ловя каждую эмоцию на ее лице. Оказалось, достаточно странно рассказывать человеку, с которым ты это пережил, историю, как в первый раз. Но выражение ее лица наблюдалось только заинтересованность. И ничто не выдавало того, что она лукавит и не помнит всего этого. Но больше всего... Алик наслаждался тем, что просто мог видеть ее перед собой. Если протянуть руку, то снова можно ее коснуться. А при описании восхитительного сияния горда эльфов ее губы тронула грустная улыбка от осознания того, что она это не видит воочию. Алик был так зачарован этой тихой нежной красотой, что его рука сама потянулась к женщине. Раздалось покашливание у входа господин алик госпожа франческо позволить франческа которая придвинулась ближе к столу и сияющими глазами слушавшая историю вздрогнула и отстранилась заметив что ладонь рассказчика уже преодолела половину стола чтобы дотронуться до нее женщина скрестила руки на груди и опустила голову закрывшись от него входи! Алик тяжело вздохнул. Момент был упущен и жестоко расставлен в действительности. «Я пришел проводить вас к ужину. Легко поклонился вошедший королевский слуга. Франческа посмотрела на незнакомца. Обратила внимание, что, войдя, тот сделал легкий поклон. «Это какая-то форма приветствия?» – про себя размышляла она. «И здесь так принято». Она покосилась на Алика, который лишь кивнула ответ Размышляя, женщина снова перевела взгляд на вошедшего. «Ты Ильям, верно?» Франческо узнал человека, который тогда присутствовал на том плато, и о ком она спрашивала у Беатрии. «Да, госпожа», — доброжелательно кинул мужчина. Алекс сдвинул брови. Его лицо мгновенно стало мрачнее тучи уже после того, как их прервали. А сейчас на его скулах выступили желваки. «А его ты и помнишь» медленно произнес охотник, стараясь контролировать свои эмоции. «Нет», – пожал плечами женщина, – спросила биатрис кто были люди на плоту. «Ну, что такое?» Франческа повернулась к Алику и наткнулась на тяжелый взгляд серых глаз, но демонстративно отвернулась и поднялась на ноги. И если у нее наконец-то появилась возможность покинуть палатку, она не собиралась ее опускать. И вроде бы этот мрачный тип не высказывал никаких попыток ее остановить. Похоже, действительно решил составить своей сестре компанию за ужин. Охотник тоже поднялся со стула. «Если ты собралась идти в этом, то тебе понадобится плащ». Он подхватил свой и накинул его женщине на плечи. «Может, еще с головой меня в него замотаешь? Что наверняка?» Проворчала она. «Все равно у меня нет другой одежды». «Этого достаточно», — спокойно ответил тот. Алик протянул руки и подхватил ее волосы, высвобождая их из-под плаща и пропуская между пальцами строящееся золото. Жест выглядел настолько нежно и естественно, что Франческа сначала замерла, а потом сделала резкий шаг вперед. «Почему этот человек постоянно старается подойти ко мне так близко?» — подумала она. Франческо очень не любила, когда к ней приближались ближе, чем на один-два шага, вторгаясь в личное пространство. Окружающие ее люди соблюдали это негласное правило, поэтому сейчас она чувствовала себя очень неуютно, учитывая, каким высоким был Алик. Уже одно это дает на психику. Лием отвернулся, его губы тронула легкая улыбка. Он тоже присутствовал тогда в жертвенном зале и видел, как Франческо исчезла в столбе яркого белого света. И знал, что происходило потом. Как доверенный слуга короля, он знал гораздо больше других придворных. Поэтому откинул полог и вышел из палатки. Франческо быстро последовало за ним, стараясь быть подальше от Алика.